Глава вторая. «Заметьте, не я это предложил!» Покровские ворота. «Сынок, с этим безобразием нужно что-то решать. Мы не можем и дальше продолжать делать вид, что все в порядке. Нас просто не поймут. Сегодня они удивляются, завтра начнут возмущаться, а там и до мыслей о смене правящей династии недалеко». Ты хочешь провести остаток дней где-нибудь в захолустье? Нет? Вот и мы с ее Величеством не хотим. И чего же ты ждёшь конкретно от меня, папа? Чтобы я все бросил и занялся поисками преступников? Сидел в засаде, прыгал по крышам. При этих словах принца и Её Величество, королева Марион, побледнела и испуганно прижала к губам кружевной платочек. Голодал, мерз. «Ну зачем же так радикально?» — слегка смутился его величество, но опомнился и сурово нахмурил брови, старательно не замечая жалобного взгляда супруги. «Я имею в виду лишь то, что тебе нужно всерьез задуматься над тем, как решить проблему с исчезновениями твоих фавориток. Три пропавших девицы за два месяца — это уже слишком тебе не кажется?» того и гляди, войдешь в историю с каким-нибудь дурацким прозвищем типа Филипп Кровавый или Филипп Синяя Борода. Это как-то не камельфомый мой мальчик. Если дело так пойдет, тебе просто не с кем будет скоро <coughs> поговорить о поэзии. Сказав это, Его Величество, носящее гордое имя Чарльза Красивого, Осуждающий взглянул на принца, который, пригорюнившись, смотрел куда-то в сторону. А поразмышлять его высочеству было о чем? Во-первых, он совершенно не представлял, как обезопасить от неприятностей леди Камиллу, претендующую на освободившееся место в его постели и уже делавшую ему недвусмысленные намеки, которые принц воспринял вполне благосклонно. Во-вторых, нужно действительно как-то выяснить, что же произошло с несчастными девушками, которые словно испарились из своих покоев, оставив лишь странные и никем пока не расшифрованные послания. И в-третьих, нужно наконец-то уже взять себя в руки и принять волевое решение по поводу того, какого цвета камзол надеть на ужин — сиреневый или темно-синий». Наследник трона в плане внешности взял от родителей, пожалуй, лучшее. От отца ему достались темно русые волосы, крупными локонами ложащиеся на широкие плечи, тонкие, но мужественные черты лица, а от матери — большие карие глаза в обрамлении длинных ресниц. Король искренне любил младшего сына и очень надеялся вырастить из него достойного преемника — Принц, правда, государственными делами занимался не слишком охотно, предпочитая балы, пикники, охоту и прочие достойные молодого дворянина развлечения. Королева утешала мужа, убеждая его, что принца остепенится, как только женится, но и под венец его высочества Филипп не торопился. Все намеки родителей на то, что неплохо бы обзавестись наследниками — Принц демонстративно пропускал мимо ушей. «Кстати, — оживилось Ее Величество, — недавно ко двору была представлена дочь барона фон Кравица, Илона, прелестная девушка. Она будет на завтрашнем ужине. Может быть, тебе стоит пригласить ее как-нибудь на прогулку по Дворцовому парку? Разумеется, с компаньонкой, чтобы не скомпрометировать юную леди». Ее величество с надеждой взглянула на сына, но тут же тяжело вздохнула, не увидев в его глазах ни малейшей искры интереса. Ну вот как его женить, если мальчик категорически не хочет обзаводиться семьей? Если только связать и селком приволочь к алтарю, но ведь не поймут. Да и потом он же вырываться будет. А что делать? Обе дочери уже благополучно выданы замуж и активно снабжают наследниками, увы, соседние королевства, а не свое собственное. А старший сын. Это была больная тема для королевской четы, так как их первенец, красавец принц Уильям, который в отличие от Лентяя Филиппа с удовольствием помогал отцу в вопросах управления государством, три года назад вдруг увлекся магией. Он забросил все и с головой ушел в изучение древних фолиантов, начал сутками пропадать в лаборатории, которую для него в срочном порядке построили в дальнем крыле городского дворца. И добро бы принц занялся чем-нибудь полезным, так ведь нет. Уильяма привлекла самая непонятная, а потому и самая пугающая часть магии — некромантия, магия мертвых. «Ну, какой принц из некроманта, согласитесь?» Потому Уильям быстренько отказался, прав на престол в пользу младшего брата и с видимым облегчением заперся в своей части замка, появляясь на торжественных мероприятиях только тогда, когда иначе было просто нельзя. «Его светлость герцог Себастьян Фарийский». Торжественно объявил дворецкий, появившись на пороге библиотеки, в которой и сидело в данный момент королевское семейство. Королева едва заметно нахмурилась, зато его величество Чарльз и принц Филипп переглянулись и вздохнули с заметным облегчением. Себастьян, ты так быстро! Король поднялся из своего кресла и с улыбкой пошел навстречу стремительно вошедшему в библиотеку кузену. «Или ты встретил гонца по пути?» «О чем ты, Чарльз? Я никого не встретил и до сей минуты даже не подозревал, что мое присутствие может быть тебе необходимо». В голосе герцога слышалось явное удивление. «Что у вас тут случилось? Почему закрыты ворота?» Герцог поцеловал руку королеве, тепло обнял брата и по-приятельски, хотя и слегка снисходительно, похлопал по плечу принца. У нас в замке исчезают девушки, сообщил дядя, жутко довольный, что можно переложить решение проблемы на профессионала, принц. И это как-то нервирует, понимаешь? Девушки? В замке? Иронично изогнул черную бровь герцог. Как интересно! Что, вот прямо так и исчезают? Совсем? И давно вы так развлекаетесь? Дядя, вот ты снова смеешься. У меня, между прочим, за два месяца третья фаворитка пропадает. Это дурно сказывается на моей репутации. Филипп раздраженно пожал плечами. Пока я вижу, что это дурно сказывается на твоей способности рационально мыслить и внятно изясняться. Невозмутимо ответил его светлость, усаживаясь в кресло и устало вытягивая длинные ноги в изрядно запыленных сапогах. Изволь точно сказать, что произошло. Вчера вечером я попрощался с леди Беатрис, как обычно, около двух часов, и она ушла к себе в гостевые покои. А утром мы узнали, что она в своей комнате так и не вернулась. Ее камеристка, когда поняла, что госпожа не ночевала у себя, подняла тревогу. Беатрис, конечно, та еще вертихвостка, но вот так, чтобы не ночевать у себя, нет, такого она себе не позволяет. Все же леди из хорошей семьи. При этих словах принца герцог насмешливо фыркнул, но от комментариев пока воздержался, лишь жестом показав, что ждет продолжения истории. Осмотрели комнату. Никаких следов отъезда или побега. Все вещи, платья, драгоценности — все на местах. А можешь мне поверить, Беатрис без своих обожаемых побрякушек шагу из замка не сделала бы. Но ее нигде нет. Камеристка хозяйку с вечера не видела, слуги нигде не заметили, на конюшне она не появлялась, у своих приятельниц тоже не была. «Может быть, у нее есть еще кто-то, кроме тебя?» — выдвинул версию герцог, вызвав на красивом лице принца гримасу высокомерного недоумения. «Сам говоришь, что это ваша Беатрис вертехвостка? «Не думаю», — отмахнулся принц, мельком бросив взгляд в высокое зеркало и поправив манжет на правой руке. «Зачем ей еще кто-то? Я всегда щедр и ласков со своими женщинами. А что еще может быть нужно?» Любовь, например. Тон лорда Себастьяна был полон неприкрытого скепсиса. Но нужно же рассмотреть все версии, даже самые невозможные. Не могла она в кого-нибудь влюбиться. И уйти к нему, проведя перед этим пару часов в моей спальне? Интересное выражение любви. Филипп изящным отработанным движением откинул со лба темно-русую прядь и выжидательно посмотрел на дядю. И что ты на меня так смотришь? Я не фокусник и не собираюсь извлекать из шляпы кроликов. Более того, я вообще не планирую заниматься этим делом. — Поверь мне, Филипп, у меня полно проблем гораздо более серьезных, чем поиски твоих сбежавших любовниц. — Но дядя! — с отчаянием воскликнул принц, разом растеряв в вальяжность и самодовольство. — Ты не можешь бросить меня наедине с этой проблемой! «Ну, во-первых, могу. Совершенно спокойно. Ты уже достаточно большой мальчик», — невозмутимо сообщил герцог. «Во-вторых, я не единственный твой родственник, поэтому с проблемой ты будешь справляться не один, а в компании папеньки. Правда, Чарльз? Ты ведь поможешь Филиппу в поисках бедняжки Беатрис, не правда ли?» Король машинально кивнул, а, заметив в глазах кузена плохо скрытую иронию, Почувствовал, как к щекам изнутри подступает жар. Откуда Себастьян мог узнать? Он же никогда, никому, ни полслова. Но милая крошка Беатрис была так обеспокоена судьбой своих предшественниц, так мило пугалась сплетен слухов, что его величество счел своим долгом поддержать бедную девочку. К тому же он так давно не позволял себе расслабиться с кем-нибудь. Марион внимательно следила за всеми потенциальными претендентками на внимание короля и вовремя устраняла возможную угрозу. А так как Беатрис уже была негласно объявлена фавориткой Филиппа, то ее величество исключило девушку из числа представляющих опасность. «Ах, Беатрис! Ах, шалунья проказница!» Его величество улыбнулся воспоминанием, но, наткнувшись на откровенно насмешливую улыбку герцога, нахмурился и сделал вид, что вообще не понимает, что к чему. «Разумеется, мы же одна семья», — немного пафосно произнес король, вызывающе глядя в глаза кузену. Но смутить того было чрезвычайно сложно. Во всяком случае, его величеству это точно было не по силам. Так что герцог довольно кивнул и только собрался встать и отправиться в свою комнату в гостевом крыле, чтобы привести себя в порядок и отдохнуть, как Чарльз сказал. «Но со шкатулками мы точно без тебя не разберемся, Себастьян. Эта загадка не для нас. Как бы нам ни было неприятно это признавать. Что за шкатулки?» Герцог уже готов был проклясть тот час, когда какое-то труднообъяснимое чувство заставило его вскочить на коня и примчаться в летний замок кузена. «В комнатах всех пропавших девушек, а их, как ты знаешь, было три, включая бедняжку Беатрис, не смог удержаться от колкости герцог, ехидно покосившись на брата. «Да, включая несчастную Беатрис», с вызовом отозвался Чарльз. «Так вот». В комнатах всех девушек на прикроватных столиках были обнаружены небольшие шкатулки. В таких обычно хранят недорогие драгоценности, для которых не предусмотрены специальные футляры. Причем все горничные как одна клялись, что ничего похожего у их хозяек никогда не было. Мы бы, может быть, и не обратили бы внимания, но кто-то, я уже не помню, кто именно, заметил, что шкатулки совершенно одинаковые». «Может быть, у них просто одинаковые коробочки для всяких безделушек? Так ведь бывает!» Недовольно откликнулся герцог, чувствуя, как где-то под сердцем сворачивается пока небольшой ледяной клубок, верный признак надвигающихся неприятностей. «Не бывает!» — решительно вступил в разговор принц. «Для девушек же смерти подобно, если у кого-нибудь будет точно такая же вещь. Так что твоя версия, дядя, не выдерживает никакой критики». «Не разбираешься ты в женщинах?» Герцог медленно повернулся к племяннику, затем иронично приподнял левую бровь, хотел что-то сказать, но предпочел промолчать, за что король был ему искренне признателен. Вот только ссоры кузена с Филиппом им сейчас и не хватало. «Я могу увидеть эти шкатулки?» Только очень внимательный слушатель уловил бы, что в голосе королевского кузена стало чуть больше льда. Король относился именно к таким людям, поэтому недовольно нахмурился и с легким раздражением посмотрел в сторону сына. Но вот куда вылез со своими комментариями? «Разумеется», — кивнул он лорду Себастьяну, подозвал своего камердинера которому доверял почти безоговорочно, и отдал приказ принести одну из шкатулок, которые спрятали ото всех подальше, в один из ящиков письменного стола в кабинете короля. «Я прослежу, чтобы все сделали как следует», — поднялась королева, которая все это время молча сидела в своем кресле, склонившись над вышиванием. «Себастьян, ты же останешься на ужин?» «Благодарю непременно. Марион, ты не будешь возражать, если на ужин я приглашу одного своего старого друга, к которому у меня дело? Он человек достойный, состоятельный, благородного происхождения, безупречно ведет себя в обществе, да еще и холостяк. Так что приглашенным юным дамам будет что обсудить потом. Он прекрасная партия для любой, хотя не каждая сможет его заинтересовать, уж поверь. Мне удалось тебя заинтриговать». «Удалось, хитрец ты такий. Конечно, приглашай, раз ты ручаешься за него». Королева мило улыбнулась герцогу, хотя в ее глубоких темных глазах на секунду мелькнула тревога и еще какое-то чувство, название которому подобрать было очень сложно. «Как говорят в одной из северных провинций, твои друзья — наши друзья». «Спасибо, Марион». Герцог тепло улыбнулся королеве, снова прикоснулся губами к ее запястью и переключил свое внимание на королевского камердинера, поставившего на стол в центре библиотеки небольшую шкатулку. Ее величество, увидев, что мужчины внимательно рассматривают принесенный предмет, положило вышивание на специальный столик у окна. И вышла из библиотеки, уверенно постукивая каблучками. Но как только тяжелая дверь закрылась за ее спиной, она обессиленно прислонилась к стене, прикрыла глаза и глубоко, прерывисто вздохнула. Затем, едва выровняв дыхание, она медленно поднесла к губам руку, прижавшись к тому месту, которое пару минут назад поцеловал герцог. Затем, взяв себя в руки, королева Марион запрокинула голову, чтобы не дать предательским слезам выкатиться из глаз. Ей совершенно ни к чему, чтобы хоть кто-то видел секунду ее слабости. Она просто не может себе этого позволить. Не сейчас. Между тем, лорд Себастьян, даже не подозревающий о буре в душе королевы, которую вызвало его внезапное появление, — задумчиво рассматривал небольшую, чуть больше крупной мужской ладони, шкатулку, сделанную из обычного дерева и покрытую странными, но завораживающе красивыми узорами. Ни надписей, ни клейма изготовителя или значка гильдии на ней не было. Впрочем, не было на шкатулке и замка. Повертев коробочку и внимательно изучив покрывавшие ее рисунки, герцог попробовал ее открыть, но у него ничего не получилось. Впрочем, именно этого он и ожидал. Уж на то, чтобы открыть обычную шкатулку, у короля с принцем ума хватило бы. И раз они этого не сделали, значит, есть какой-то секрет, не разгадав который, шкатулку не откроешь. А осталась мелочь — понять, что это за секрет и как его разгадать. Себастьян осторожно попробовал прощупать коробочку с помощью магии и поднял на брата удивленный взгляд. Неприметная на вид шкатулка была опутана невероятно плотным коконом защитных заклинаний. Спрашивается, зачем? «Что такого может лежать в шкатулке?» что ее защитили, словно это секретнейший военный или финансовый документ. «Мой придворный маг, а ты его знаешь, он один из лучших, сказал, что не взялся бы вскрывать эту защиту, даже если бы я предложил ему половину своей сокровищницы», прокомментировал удивление, отразившееся на лице герцога король Чарльз. Лорд Себастьян глубоко задумался, барабаня пальцами по столешнице, потом поднял на короля серьезный взгляд. «Чарли!» Его Величество внутренне напрягся, так как этим детским именем кузен называл его в двух случаях — или в состоянии глубочайшего опьянения, или в ситуациях более чем серьезных. А так как герцог был абсолютно трезв, то оставался только второй вариант. «Ты уверен, что хочешь, чтобы это дело было раскрыто?» «Что за странный вопрос? Разумеется, хочу!» Король с неприкрытой тревогой всмотрелся в серьезное лицо кузена. «Ты что-то знаешь?» «Нет», — герцог отрицательно покачал головой. «Но моя интуиция подсказывает мне, что ваше дело о пропавших девушках может оказаться гораздо серьезнее и опаснее, чем нам сейчас кажется». «Поэтому я уточняю. Ты уверен, Чарли?» «Просто человек, которому я поручу это дело, узнает все, Понимаешь?» Все в его понимании не подразумевает никаких тайн, ни крупных, ни мелких. Если понадобится, он под микроскопом изучит всю вашу жизнь». «Но король растерянно посмотрел на хмурого кузена». «Я думал, ты сам займешься этим. Зачем кого-то посвящать во внутренние дела нашей семьи? И потом, ведь может быть так, что ты ошибаешься, и пропавшие девушки — это всего лишь пропавшие девушки?» «Боюсь, что нет». Герцог задумчиво крутил на пальце перстень с крупным изумрудом. «Ты же понимаешь...» что эти три девушки никому не интересны. Они не нужны сами по себе. Их ценность в другом. В чем же? Филипп хмуро смотрел на отца и дядю, в душе молясь всем существующим и несуществующим богам о том, чтобы король отказался. В жизни принца было слишком много того, что он предпочел бы сохранить в секрете ото всех. Никакого криминала нет, но не хотелось бы. «В их близости к вам», — совершенно спокойно пояснил герцог. «Тогда зачем же их убрали?» Принц хотел сказать «убили», но ведь никто не знает, что произошло с его любовницами, доказывая потом, что ты ничего такого не имел в виду. «В чем-то они не подошли нашему злодею», — пояснил принцу очевидные вещи герцог и он будет перебирать их до тех пор, пока не найдет подходящую. «Подходящую для чего?» — нервно спросил король, начиная осознавать, что все не так просто, как ему казалось. «Вот это и нужно выяснить!» Герцог решительно шагнул к окну, открыл створку, громко и как-то особенно резко свистнул и повернулся к королю. «Прими решение, Чарли. Мне вызывать моего человека?» «А чем будешь занят ты, пока он станет вести расследование?» Король цеплялся за последнюю соломинку, но уже чувствовал, что согласится. «Я?» «А я буду стараться сделать так, чтобы вы все остались живы, пока он ловит нашего хитреца». «Хорошо», — его величество кивнул. «Но я надеюсь, твой человек даст все клятвы, положенные в таком случае...» Ты сам понимаешь, слишком многое может стать ему известно. — Разумеется, — согласился лорд Себастьян, всматриваясь вдаль. И через несколько секунд присутствующие услышали хлопанье крыльев, а на подоконник опустился крупный черный ворон. Герцог потрепал его по перьям, быстро написал что-то на маленьком листке бумаги, Вложил послание в специальный непромокаемый футляр, прикрепленный к лапе птицы, и ворон стремительно улетел куда-то на север.